Глава 3. Где господин, пробиваясь через гомон окружающей суеты, прозвучал совсем рядом женский повелительный голос. Судя по тому, как взгляды стоящих неподалеку Гарета и Винсана скользнули мне за спину, обращён вопрос был именно ко мне. Юноша, на меня посмотри, где Мартин? снова раздался тот же сильный и властный голос. А меня совершенно неожиданно даже схватили за плечо. На юношу и касание руки я обернулся так резко, что обратившаяся ко мне незнакомка отшатнулась. Зацепившись каблуком, она едва не упала, сохранив равновесие, только широко взмахнув пару раз руками. «Ты что себе позволяешь, женщина?» – поинтересовался я. «Поростите». Только сейчас узнала во мне индигета неожиданная собеседница. Высокая, даже чуть выше меня ростом, статная. В возрасте, но все еще обворожительно красивая. Властная. Но какая-то во всей своей уверенной харизме, одновременно и властная, и словно зажатая. Мне сейчас хорошо заметна неуверенность в ее взгляде. Во время краткого испуга неожиданности с неё словно броня спала, открывая истинные эмоции. Эта женщина будто постоянно, вот уже много лет, живёт в ожидании осуждающего окрика. Как будто ответственный за всё заместитель большого начальника. Я такие взгляды при дворе видел очень часто, среди когорты незащищённых правом рождения чиновников. С одной стороны... Они правят и Римом, и Миром, повелевая судьбами миллионов. А с другой – зависит от одного слова или даже жеста императора и индигетов опоры трона. Зависит от слова, жеста или даже случайного каприза, который легко может разрушить их судьбу. Женщина эта, правда, чиновником двора точно не была. Но ее внутренняя зажатость, которая на несколько мгновений стала явной, Очень на эту их особенность похожа. Похожа на слабость сильного. И также эта ее тайная слабость вполне совмещается с показательной уверенностью собственной власти. Судя по одежде, украшениям и повадкам, дама очень и очень непроста. Одно меховое манто чего стоит? Не столько ценой, сколько возможностью подобное носить. Мех в Варгрии. Удел считанных единиц избранных. За соболиной или горностаевая манто или мантию, если надеть не по праву, можно быстро уехать на виселицу. На Востоке с этим строго. На властной незнакомке мех был соболиной. Значит, не боярского рода. Купчиха, скорее всего, решил я, за краткое мгновение оценив статную и немного растрепанную женщину. Хотел было отвернуться к спутникам, но в глазах незнакомки, в которых за уверенностью, так очевидно для меня, прятался затаённый страх, увидел невысказанный вопрос и беспокойство. Даже мольбу. И почему-то именно из-за этого затаённого страха, из-за этой самой внутренней зажатости женщины, игнорировать её вниманием не стал. Кайден де Рейнар, к вашим услугам. «С кем имею честь? И что вы хотели? Только быстро!» Жалко мне ее, что ли, стало. Даже удивился, сам себе едва спросив. «Тамара Коннегисер сеньор», – торопливо сделала Книксон женщина, переставшая быть незнакомкой. «Это машина моего мужа, Мартина Коннегисера, купца первой гильдии», – с короговоркой «выпалила она», показывая на разбитый лимузин, за приоткрытую дверь которого я все еще держался. Ах, вот оно что. Купец первой гильдии. Здесь не империя, где даже самые богатые торговцы выступают лишь в роли приказчиков-распорядителей при высоких домах Ариста. В Варгрии, как и в Новогороде, купцы могут быть не только богаты, но и весьма влиятельны. И муж этой женщины мог на городском совете решать многие вопросы вместо бургомистра хвойной заставы или даже давать указания губернатору всей окрестной волости. Отсюда и властность незнакомки. Кстати, зажатость и затаённый страх в глазах, в ожидании осуждающего оклика, наверняка тоже от мужа. Довольно быстро нашёл я причину такой двойственности в облике дамы. «Сеньор Дейрейнар, вы видели моего мужа?» негромко спросила Тамара после короткой паузы. «Нет, вашего мужа я не видел. Эту машину я реквизировал со стоянки трактира гостиницы «Эйд Киркхайм» четверть часа назад во время бегства от демонов». После моих слов Тамара вздрогнула и, в удивлении прижав руки к груди, после сделала даже отрицающий жест. «Но Мартин должен был быть в ратуше на срочном совещании у мэра». «На ночном совещании?» фыркнула уже выбравшаяся из машины и подошедшая ближе к нам Мария. «Женщина, не будь дурой, твой муж поехал к юным феечкам в сауну, а не на совещание, поэтому ты можешь не сильно горевать о его кончине». «Он погиб?» – дрожащим голосом спросила Тамара. «Мы его не видели, но если он был в гостинице, то вряд ли выжил, там теперь только демоны». Ответил я, предваряя уже готовый сорваться с уст Марии резкий ответ. Кивнув, ошарашенная неожиданными новостями жене купца первой гильдии, отвернулся и сразу забыл о ней. И взглядом показал стоящий рядом Марии на скрипнувший поодаль тормозами грузовик, с которого только что спрыгнул ее брат. Показал взглядом и жестом, словно намекая. что, конечно, приятно было с ней познакомиться, но до свидания. «Я б тебя крепко поцеловала на прощание, Кайден де Рейнар», поморщилась и пожала плечами Марье, в искусственном смущении, кокетливо закрыв ладошкой грязное от демонической крови лицо. «Но отложим это на потом, красавчик», подмигнула она мне и, развернувшись так, что ее длинный хвост волос взметнулся, быстрым шагом направилась к рейдовому грузовику наемников. Хмыкнув от того, что и как именно она сказала, невольно я осмотрел ее взглядом на прощание, оценивающе скользнув глазами по всей длине обтянутых черной кожей ног и таких же приятных взору ягодиц. И собираясь уже разворачиваться к пикапу, вдруг замер. До момента посвящения... Ни один индигет не может в полной мере пользоваться стихийной силой и силой сияния. Вернее, теоретически подобное выполнимо, но без помощи Бога-покровителя это может быть опасно для дальнейшего развития умений и даже для жизни. Но и без посвящения в сияние каждый индигет уже владеющий. У каждого индигета к совершеннолетию. есть сформированной тренировками и курсом трансмутации энергетический каркас и, как следствие, возможность обращаться к силе, в основном через артефакты, так как с помощью меча создается импульсный щит. Так, как я сделал это совсем недавно во дворе трактира, привлекая к себе внимание наемников, послав через меч импульс силы во время широкого взмаха. громко и ярко стяганув вспышкой хлыста. Грубый импульс чистой силы направил я через меч и сейчас, только сформировав импульсный щит, концентрации воли и резким жестом, аналогичным созданию хлыста, толкнув щит вперед. В итоге получился простейший конструкт из круга психокинетических чар, плотный сгусток энергии, воздушным молотом полетевший в спину Марии. «Вот только понимая, что еще чуть-чуть и не успею, с мощью удара я переборщил. Действовал ведь неосознанно, а по божественному озарению, наитию. Это, как говорят ментаты, а бык Костельмор в таких случаях всегда выражался. Да я тебе говорю, как жопой почуял». Поэтому от воздушного удара в спину коротко вскрикнувшую Марию стремительно унесло вперед, Волосы её взметнулись, хвост в полёте выровнялся параллельно земле. Девушка прилетела прямо в своего брата, и они, столкнувшись, вместе покатились по земле. Но хоть впервые за сегодня этот парень в нужном месте оказался. В этот же самый момент рядом раздался громкий и пронзительный визг. Камнем упавшая с неба гарпия хватанула когтями воздух В том месте, где только что находилась Мария. «Мерзкая тварь. Ненавижу гарпий. Сколько бойцов погибло после таких внезапных атак сверху? Вот только гарпий никак не должно здесь и сейчас быть. Они просто не летают в границах человеческого мира». Успел удивленно подумать я, когда скользящим шагом оказался рядом с тварью, разрубив ее широким ударом снизу вверх, на две почти ровные половинки. Суета в форте уже взорвалась криками. С неба почти одновременно столько, что убитой мной, упало не меньше двух десятков гарпий. Причем атаковали они бесшумно и неотвратимо, так как гарпии это умеют. К счастью и к несчастью, гарпии нижнего ранга не очень умные. К несчастью, потому что отсутствие ума и эмоций не позволяет почувствовать их приближение даже сильному индигету или околиту. Любой из владеющих силой чувствует направленный на себя демонический взгляд. Гарпия же, ввиду отсутствия ума и ярких эмоций, может пикировать сверху, незаметно держа взглядом намеченную жертву даже из индигетов, оставаясь при этом незамеченной, как визуально, так и ментально. И практически всегда, если к нападению не готов, Стремительное падение гарпии, укутавшейся в кокон перепончатых крыльев, раскрываемых перед самой землей, становится очень неприятным сюрпризом. К счастью же, скудны умы гарпии потому, что без направляющей воли повелительницы, истинной, рожденной в иномирье старшей гарпии, низкоранговые тупые твари весьма ограничены в маневре. Вот и сейчас, вместо того, чтобы выбить самых боеспособных воинов на стенах и площади перед портальной станцией, ломая сопротивление, все рухнувшие с неба твари попытались пленить и захватить с собой женщин. Гарпии нижнего ранга, как и берсеркеры, в большинстве своем магические созданные твари. Для создания гарпий в кузницах душ требуется женское тело, немного костяной массы и плоти, а также простейшая демоническая сущность нижнего плана. Так что сейчас, без контролера, Гарпии действовали на своих основных инстинктах, главный из которых заключался в том, чтобы захватить как можно больше женщин и доставить их к порталам. Выстошные крики и вопли вокруг уже вмешались в звуки стрельбы. Взвизгнули рядом со мной пули. Кто-то садил вообще не глядя. Мелькнуло темное пятно рядом. Это еще одна гарпия упала сверху, целясь в стоящую неподалеку Тамару, оцепеневшую от ужаса. Стрелять я не стал. Из моей винтовки на таком расстоянии и гарпия, и Тамара превратились бы в одинаковый на вид фарш взбитой плоти. Меч у меня уже был в руке, а воздушный молот можно сформировать только в момент вызова оружия из пространственного кармана. Поэтому я прыгнул вперед и вместе со взвизгнувшей Тамарой прокатился по брусчатке. Рядом послышался скрежет когтей, и глухой шлепок, упавшая с неба, и промахнувшаяся гарпия довольно сильно врезалась в землю. Слишком уж разогналась. Я извернулся, собираясь достать винтовку, но не успел. Неподалеку гулко застучал пулемет. Зверещавшую и изогнувшуюся в попытке встать гарпию, снесло в сторону, ломая тело и выбивая из него фонтаны плоти и крови. Обернувшись, я увидел, что за пулеметной турелью пикапа стоит Гарет, который уже выцеливает других гарпий. Ха, пулемет, который находился в закрытом и защищенном магией сейфе и наверняка с наложенным заклятием. Так что даже если у кого-то и получится вскрыть сейф, при попытке пострелять можно легко лишиться кистей. А Гаррету ничего, стреляет. Да еще вполне умело, работая короткими очередями. В стенах форта по-прежнему царили и паника. Но выстрелы вокруг звучали все осмысленнее. Я видел, как расстреливают тяжело взлетающих, взлетевших с добычей тварей. Видел, как тела и гарпий и пленённых ими кричащих женщин падают с большой высоты. Страшное зрелище. Но лучше так, чем отправиться материалом в кузницу душ в иномирье. Много лучше. Всё громче раздавались звуки команд. Поодаль, сразу двух гарпий, группа из пяти бойцов поймала в магические сети. Присмотрелся к мундирам. Егеря, причём чёрные, надо же. Варгарианские войска. которые на Востоке занимаются примерно тем же самым, чем гильдия авантюристов на Западе. Только на Западе необжитых мест мало, и для охоты за тварями достаточно охотников и ведьмаков. На Востоке, в бескрайних варгрийских и новогородских лесах, меньше чем повзводно, на свободную охоту за демонами не выходят. И здесь эта задача лежит на плечах армии. Именно командир егерей сейчас зычно, что-то и весьма непечатно кричал, довольно жестко пресекая разброд и паническое шатание. Когда я нашел его взглядом, он как раз в этот момент поднял голову, наблюдая за улетающими гарпиями, каждая из которых держала в когтистых нижних лапах добычу. «Раз, два, три, четыре, пять», — посчитал я. Неожиданно в небо за улетающей группой гарпий метнулся множественный яркий зеленый луч, формируясь в плетении лозы. И одно за другой, словно цепная молния, лоза перехватила всю пятерку гарпий. Рывок, и верещащие твари вернулись обратно, рухнув на брусчатку, стянутые горящей зеленым сиянием лозой. Загремели выстрелы, и гарпиям бросились егеря. Их командир резко обернулся в нашу сторону. Посмотрел на меня, потом куда-то за меня и одобрительно показал сразу два поднятых вверх больших пальца. Но моментально отвлёкся, дал кому-то из пробегающих мимо паникёров в зубы, так что пятки того выше головы мелькнули и тут же отдал пару приказов. После, быстрым шагом, почти бегом, Командир чёрных егерей направился к арке здания портальной станции. Я же смотрел на наш пикап. Не только Гаррет, который каким-то образом достал из сейфа и подчинил себе пулемёт, удивил. Вернувшая пятёрку гарпий ловчая лоза была делом рук Дженнифер. Она сейчас стояла в кузове машины и, похоже, удивлялась сама себе. Девушка в изумлении смотрела на свои руки, которые еще были перевиты остаточным сиянием погасшей лозы. Причем не просто ловчей лозы. А ловчей лозы как минимум не ниже шестого круга умения. Как минимум. Рядом тоненько всхлипнула. Опустив взгляд, я понял, что все еще лежу на Тамаре Каннигесер, которая боится даже вздохнуть, и которой уже не хватает воздуха. Причем лежу... в довольно интересной позиции, устроившись локтями и грудью на очень немаленьком бюсте Тамары. «Вот почему мне так удобно, как на перине». «С новым днём рождения, мадам!» подмигнул я Тамаре и, поднявшись, пробежался в сторону машины. «Венс!» окликнул я Кавендиша, который с мечом в руке ошалело озирался по сторонам. «Я?» резко обернулся он ко мне. «От машины, не на шаг!» «Я не знаю, что будет дальше, но нам нельзя терять колёса. Что хочешь, делай, но машину сохрани!» «Понял», – кивнул Кавендиш. «Гаррет на пулемёте». «Понял». Скользнув взглядом по гариту и Несси, я внимательно присмотрелся к Дженнифер и увидел совершенно осмысленный взгляд. «Не понимаю, успокоительное. Должно было крыть её ещё как минимум несколько часов». Это дриадское зелье, его эффект по щелчку пальца и воли не перешибешь. «Я в порядке», – кивнула, отвечая на мой удивленный взгляд Дженнифер. Губы крепко сжаты до белизны, выражение лица напряженное. Только один глаз едва подрагивает в нервном тике. Да, у нее все, бессонные ночи и слезы осознания случившегося еще впереди. Но сейчас Дженнифер предельно собрана и держит себя в руках. Или сама, или даже силой сияния. Края, нанесенные дриадами татуировки, мягко отблескивают силой. Но как она пришла в себя? Я увидела, как гарпии уносят людей, и меня силой перестегнула. Не знаю, каким образом у меня получился конструкт, но после него заторможенности как не было. пояснила Дженнифер в ответ на мой невысказанный вопрос. Спрашивать дальше я не стал, но и так вижу, Дженнифер и боли уже не чувствует. А ведь дриадское успокоительное зелье было в первую очередь применено для того, чтобы Дженнифер не выла от боли после восстановления энергетических каналов. «Господа Рыня Целительница, смилуйся, помоги, пожалуйста», раздался совсем рядом молящий голос. Вообще голоса вокруг раздавались громким гомоном. Кто-то кричал от боли, кто-то орал от страха, кто-то озвучивал рубленные команды. Но именно этот голос обращался в нашу сторону. Обернувшись, мы все увидели группу людей, среди которых было много раненых. Рваные раны от когтей, пулевые от заполошной стрельбы. Заметил я среди собравшихся вокруг людей и упавших с высоты женщин, которых смогли отбить от гарпи и принесли сюда. Пострадавших после атаки гарпи много. Крови тоже. И все больше людей тянулось к Дженнифер, завидев целительницу. Вернее, ее яркое одеяние целительницы. «Я не могу», – растерянно покачала головой Дженнифер, выглядящая совершенно обескураженно. «Смилуйся, господарня. Помоги». «Забери мою жизнь, повелительница! Спаси дочку!» «Будь милостива, госпожа!» Люди рядом просили о помощи, опускаясь на колени. Один мужчина положил на брусчатку перед колесом пикапа умирающую девочку-подростка с глубокими ранами от когтей гарпии и двумя пулевыми отверстиями в груди и плече. Одна из тех пленниц, кого гарпии унесли. но вместе с ними падали обратно на землю, сбитые стрельбой. Люди молили и плакали, вставая перед Дженнифер на колени. Целительницы богини Живы – не жрецы Асклепия, они не помогают безоглядно всем и каждому. Делают целительницы это всегда только за плату, которую назначают сами. Заплату, предназначенную для своей богини – И сейчас у Дженнифер, которая только-только собралась попытаться объяснить, что она не целительница, вдруг кисти рук объяла едва заметное зеленое сияние. Вот и ответ, как у нее такой идеальный и сильный конструкт ловчей лозы получился. Несколько долгих секунд Дженнифер смотрела на свои ладони, потом не очень уверенно заступила на борт кузова пикапа. Легко спрыгнув на брусчатку, она подошла к женщине, у которой на руках был ребенок с глубокой раной на лице. Возложение рук, свечение глаз и татуировки на лице Дженнифер, и рана закрылась, исчезая, как не было. «Спасибо, господарыня спасибо!» — со всхлипами попыталась поцеловать подол платья Дженнифер-женщина. Вокруг молили, благодарили и просили. А сосредоточенная Дженнифер присела рядом с девочкой-подростком, которая уже хрипела в агонии. Несколько долгих секунд свечение кистей и татуировки на лице Дженнифер стали ярче, и рана девочки понемногу начала закрываться. Из-под кожи появилось две пули, которые едва слышно звякнули, скатившись на брусчатку. «Ваша милость!» – склонился ей в ноги отец девочки. «Жизнь моя теперь твоя, господарыня. Пред лицом богов свидетельствую». «Богиня. Богиня жива сейчас действует руками Дженнифер, самостоятельно, без зова, снизойдя до мирских дел», — понял я, глядя на сосредоточенность Дженнифер. Девушка действовала полусамостоятельно. Она понимала и осознавала свои действия, но подсказывала ей, что делать именно богиня. Я в этом понимаю и хорошо вижу. Вчера Мориган, сегодня живо. Завтра Юпитер или Афина в дела людей прямо вмешаются, удивленно подумал я. Но дикая еще пару дней назад мысль сейчас не показалась мне такой уж и дикой. Щелкнув пальцами, я привлек внимание ошалело глядящих на Дженнифер спутников. Ткнув указующий в Гарри Тейнессу, указал им на Дженнифер следить. охранять. Живо в Варгрии, особенно на севере Варгрии, почитаемо так же, как в Риме высокая триада. И теперь пикап просто так у нас никто не заберёт. Поэтому я махнул Винсану следовать за собой. Вместе с Ковендишем мы отошли от машины и направились к главному входу в здание портальной станции, у которого уже, как я видел, под жёлтым светом кристалла силы, на спонтанном военном совете собралась группа высоких чинов. Как в гражданских костюмах, так и в мундирах. Если где и искать организованное сопротивление, то только здесь. Но судя по гвалту, собравшиеся у арки входа в здание лучшие люди города и гарнизона, ни информации, ни способностью организовать сопротивление в полном объеме не обладали. Хотя нет, Все уже налаживается. Увидел и услышал я консолидацию событий и воли в одних руках. «Без санкции командира гарнизона я не могу», — потянул было высокий растерянный голос, но как-то резко прервался. «Командир гарнизона уехал к феечкам и дальше в небо. В этой жизни сюда больше не вернется», — послышался зычный голос. «Я даже догадываюсь, чей». И после услышанного подумал, а не с купцом ли первой гильдии Мартином Каннегесером уехал к феечкам командир гарнизона. Это ведь и пикап с пулеметом на стоянке у трактира объясняет. Оцепление из десятка растерянных варгрийских пограничников под началом невысокого егеря в черном мундире попыталось нас с Ковендишем остановить. Но я поднял перстень с волком. который открыл мне путь к воротам портальной станции. Здесь собрались весьма приметные персоны – офицеры гарнизона пограничной стражи, несколько служителей ордена хранителей, чиновники магистрата и купцы ганзы в окружении десятка риттеров-тамплиеров, на серой форме которых белели небольшие щиты с красными крестами. «Согласно уложению, вы обязаны защитить портал в случае возникновения...» Ровным голосом начал говорить хранитель, стоящему напротив него командиру черных егерей. Тому самому, который недавно показал нам сразу два больших пальца. «Целый полковник, надо же!» – как увидел я по погонам. И который довольно резко прервал хранителя, припечатав его словесно. «Надо же, какой интересный оборот принимает дело!» – прислушался к разговору. «Егеря в Восточной Варгрии – это серьезная сила. Они даже по своей боевой эффективности почти могут сравниться с варгрийскими всадниками Врангарда. Правда, сами себя егеря считают почему-то лучше наших адских всадников. Ну да блаженные верующие!» В общем, егеря в Варгрии – это в первую очередь авторитет. Не только на полях сражений, но и на политическом поле. А полковник егерей – это уже очень большая и высоко летающая птица. Не каждый бригадный генерал армии или думающий в думе боярин сравнится по влиянию с егерским полковником. Который, кстати, пусть птица и высокого полета, но точно полета не столичного. потому что этикой общения полковник явно себя не утруждал. Пытающийся с ним поспорить чиновник уже предпочел отклониться в состоянии полного неосознания после хлесткой оплеухи. Вот почему высокий голос так резко оборвался. Как раз когда мы с Ковендишем подошли, один из егерей с нашивкой фельдшера оттащил чиновника за ноги к стене портальной станции, аккуратно укладывая. «Господин хранитель», – обращался между тем полковник к хранителю портала. «Мне нужно, чтобы по моей команде вы открыли двери для всеобщей эвакуации». «Я не могу этого сделать, господин полковник. Возмущение материи настолько сильно, что сила кристалла может быть истощена, и мы можем потерять его безвозвратно». «Закажите новый, не вижу проблемы». «Мне нужен. По действующему уложению вы не имеете права. Мне насрать и на тебя, и на уложение», – взвякнувшую тонкими цепочками маску хранителя, ткнулся указывающий перст полковника. «Или ты, по моей команде, откроешь портал для эвакуации, или я это сделаю сам». Хранитель после жеста полковника шаг назад не сделал, но чуть отстранился назад. так, чтобы палец полковника не касался его маски. «Вы пойдете под трибунал», все так же спокойно ответил хранитель, сохраняя полное самообладание. «Тебе уже будет все равно». «Это угроза?» Едва хранитель спросил, как последовал резкий и хлесткий удар. Золотая мантия служителя ордена взметнулась, и он отлетел далеко назад». Затылком неудачно ударившись о камень стены и обмякнув. «Черт!» – расстроился такому повороту полковник. Убил. С некоторым беспокойством поинтересовался он у фельдшера, который только-только закончил аккуратно укладывать заснувшего недавно чиновника. О! с восхищенным удивлением прокомментировал действия полковника Ковендиш. «Да, согласен. Этот полковник резкий господин. Привык сразу с козырей в беседе заходить. Не удивлюсь, если у него среди своих прозвище что-нибудь по типу «Добрый вечер», потому что, допустим, утром, получив от него выговор в челюсть, можно очнуться в госпитале и услышать от медсестры «Добрый вечер». «Никак нет, живой». Между тем отрапортовал уже склонившийся над хранителем боец-фельдшер. Короткий импульс силы через артефакт стимулятора, и хранитель пришел в себя, распахнув глаза и рот. За маской не видно было, но по движению угадывалось. Фельдшер, едва хранитель пришел в себя, без почтения потянул его вверх, заставляя встать на ноги перед полковником. Ты сейчас или готовишь открытие портала, или я своим решением отстраняю тебя от занимаемой должности с передачей полномочий заместителю. Вы не имеете права со мной так, едва обретя возможность говорить, начал было ошарашенный произошедшим хранитель. Еще одна звонкая плеуха, и хранитель в перекошенной маске едва устоял на ногах. в немалой степени от того, что его поймал боец-фельдшер. Полковник же шагнул вперед и, совершенно бесцеремонно, сорвав с хранителя маску, надавил ему на шею под челюстью, чем заставил хранителя широко открыть рот в крике боли, который сразу же прервался, потому что полковник засунул в рот хранителю ствол пистолета. «Последний раз задаю вопрос, и мне нужен на него ответ, а не словоблудие. Ты откроешь портал для эвакуации». Когда щелкнул взведенный курок, хранитель что-то замычал. «Что сказал? На!» Резким окриком поинтересовался полковник, заталкивая ствол пистолета еще глубже в рот хранителю. «Не слышу, на!» «Господин полковник, у него во рту что-то, ему не очень удобно говорить». Спокойным голосом обратился к полковнику боец-фельдшер, похоже, давно привыкший к таким методам ведения диалога своего командира. «А, да, действительно», словно опомнился полковник, выдергивая пистолет изо рта хранителя, при этом явно намеренно в кровь разбив ему губу. «Ты откроешь портал по моему приказу, слуга Тайного Ордена!» «Я...» <зараз> — попытался что-то сказать хранитель, сбиваясь на заикание. Вся картина его мироздания сейчас рушилась после встречи с совершенно отмороженным варгрийским егерем. Варвар, только и вздохнул я мысленно, когда еще одна хлесткая плеуха полковника помогла хранителю избавиться от заикания. «Я не могу открыть портал! В предместьях города три возмущения силы!» С чуть истеричным повзвизгом, не отводя взгляда от вновь поднятого на уровень его глаз дула пистолета, произнёс хранитель ордена. «Это те порталы в небе?» «Да, да!» Полковник резко обернулся в сторону группы своих людей. Один из них, совсем неприметный егерь, подтверждающий кивнул. «Надо же!» И ментат в группе есть. «Боги, какая неожиданная неприятность!» Звучно и хлестко высказался полковник в этот момент, передав, правда, мысль свою немного другими словами. «Сколько людей могут укрыться за мощью кристалла, если переправить силу с портала на купол защиты?» Н -н -н «Не больше ста», — замотал головой хранитель. «Если демоны прорывают кольцо обороны, заходишь в купол щита только после того, как все гражданские окажутся внутри». «Ингольфсон», — обернулся полковник, ища кого-то взглядом. «Я?» — откликнулся один из лейтенантов. «Ты ответственный. В здание запускай сначала женщин и детей. Приставь троих парней к нашему другу и союзнику из Ордена». «Если в случае прорыва демонов за стены форта господин хранитель попытается скрыться под защитой или уйти в портал до того, как на площади останется хоть один гражданский, пусть его пристрелят». «Но...» – начал было хранитель, однако после того, как взгляд полковника метнулся к нему, осёкся, не желая получать ещё одну оплеуху. «Полковник», – окликнул я командира егерей. «Что-то скрипело?» — обернулся в мою сторону варгриец. Но, увидев мой сверкнувший перстень корпуса, посмотрел уже внимательно, без сильного предубеждения. «Порталы не с неба, с земли», — сообщил ему я. Это действительно было важно, потому что полковник и хранитель ошибались, думая, что порталы с неба. Порталы небесные открываются в разломах со стороны иномирья, и действуют ограниченное время. Порталы из Земли открываются с нашей стороны, и их можно как сколь угодно долго поддерживать, были бы только жертвы, так и закрыть. И три портала, которые сейчас подпитываются энергией жертвоприношений, можно закрыть, а значит, устранить помеху для работы портальной станции. Откуда информация... Предельно деловым тоном спросил полковник еще даже до того, как я договорил. «Мы закрыли один портал. Как и где?» «Трактир Эйд Киркхайм. Привязка к жертвоприношению. Концентрация силы крови через потрошение и распятие. Жертв ориентировочно больше тридцати. Колдун был один в охранении пришлые адские твари и, возможно, резуны». Полковник только брови взметнул, но переспрашивать не стал. Тем более, что, подтверждая правдивость сказанных слов, я заставил сверкнуть перстень отблеском силы. «Возможно, резуны?» – только и уточнил полковник. Они захватывали трактир, к моменту открытия порталов уже ушли. «Наемники из скорпионов захватили парочку», – кивнул я на рейдовый грузовик поодаль, рядом с колесом которого ушибленная мной Мария только-только приходила в себя. «Варлам!» – оборачиваясь, рявкнул полковник, ища взглядом другого своего лейтенанта. «Ты все слышал. Формируй две боевые группы. Отправляй к порталам на…» Полковник сделал паузу и огляделся по сторонам, выискивая взглядом отсветы алого сияния. «К порталам на севере и востоке!» Господа, обернулся он к группе не вмешивающихся до этого момента тамплиеров. С вас третья боевая группа. Ваша задача закрыть портал на южной стороне города. Риттеры не комментировать, не спорить не стали. Командер ордена лишь подтверждающе коснулся кулаком груди. Через пару секунд рядом с купцами осталось только двое риттеров. Остальные уже развернулись и быстрым шагом отправились к двум своим бронемашинам. Полковник, между тем, отдав череду указаний, вновь обратил внимание на меня с Ковендишем. «Откуда взялись, коллеги?» – с несколько едким выражением сделал он ударение на слове «коллеги». «Из леса». «Это вы снили еды?» «Так точно». «Вас ищут», – довел до нашего сведения полковник. «Мы предполагали», кивнул я. «Владеющие?» «Нет, курсанты». «Плохо. Стрелять готовы?» «Да». «Мне нужно, чтобы в городе раскатились тачанки». Ковендиш, судя по удивленному взгляду, не понял, о чем речь. Но я, как и полковник, был варгрийцем севера и слышал, что за стенами форта по всей хвойной заставе раздается очаговая стрельба. Демоны уже в городе, и прямо сейчас, где-то там, умирают люди. А несколько мобильных команд на тачанках, отвлекающие внимание тварей на себя, сейчас могут спасти много жизней. «Без проблем. Одна будет с пулеметом и...» — показал я перстень с волком в удивлении взметнувшему брови полковнику. «Только мне нужно три места у портала, прямо сейчас». «Кто?» только и спросил полковник. В ответ я показал на пикап. «Курсант за пулеметом, дева рядом с ним и дева, которая лечит людей». «Целительница с вами?» еще больше удивился полковник. «Корпус Спарты с дриадами богини Живы практически не сотрудничал, поэтому удивление полковника понятно». «Нет, она не целительница, спартанка. Ей богиня Живы сейчас помогает». Не знаю почему и зачем. Понял. Три места у тебя есть. Работайте, только быстро. Махнул рукой мне полковник. Кивнув нам, он быстро отдал пару распоряжений и сразу несколько солдат побежало в сторону Дженнифер. Что такое тачанка? Уже на бегу спросил меня Ковендиш. Это быстро ездить по улицам и много стрелять по демонам, пояснил я максимально полно. «О, это я люблю!» – расцвел в широкой улыбке Ковендиш. Мы уже были у машины, и я показал и приказал Несси идти в зал портальной станции вместе с Дженнифер, рядом с которой стояли отряженные в сопровождающие солдаты. «Все-все, сеанс закончен», – отстранил я группу попятившихся раненых от Дженнифер. Тяжелых среди них уже не было, а раны, которые наблюдаю, и так заживут. Без божественной помощи. «Джен, Несса, в портальную станцию! Вперед, вперед!» Показал я девушкам на эскорт из троих бойцов. «Пулемет!» – обратился я к Гаррету, глядя снизу вверх. «Что, пулемет?» «Ты его вскрыл? Все работает?» «Да, без проблем». «Защиту снял?» «Да». «Только для себя или...» «Вообще снял». «Ясно», – кивнул я и одним прыжком оказался в кузове, рядом с Турелью. «Я машинку забираю. Ты тоже с Нессой и Джен в портальную станцию. За стены, даже в случае атаки демонов, не выходить. Как только появится возможность, сразу втроём эвакуируйтесь. По прибытии в корпус доложить обо всём случившемся капитану Лассалю. Только ему». «Ну или командиру Первой Горной, или командующему корпуса». «А вы?» – коротко поинтересовался Гаррит. «Мы кататься и стрелять по демонам», – ответил я. «Ты готов, Кавендиш? окликнул я Винсана, который уже устроился за рулем и опускал стекла, поднимая вместо них бронещитки. «Всегда готов», – задорно ответил Кавендиш. Его перспектива погонять и пострелять нешуточно раззадорила. Зря он это крикнул, кстати, потому что Гаррет замер, определённо расстроившись. Могу понять, пулемёт он оживил, но кататься и стрелять едет кто-то другой. «Ты идёшь с Нессой и Джен, это приказ», – посмотрел я на побледневшего Гарета. Тот определённо не хотел оставаться под защитой стен портальной станции когда решалась судьба города. Но спорить не стал, вспомнив, как я недавно кричал на Кавендиша. Так что сейчас Гарри только зло сверкнул глазами, выпрыгнул из кузова пикапа и побежал следом за девушками. «Погнали!» Ногой ударил я по гулко ответившему звуком кабины, одновременно открывая крышку короба с патронами и оценивая оставшийся боезапас. В этот момент, резко и безо всякой подготовки, по ушам ударило объемным звуком пикирующего аэростата. Подняв голову, я только охнул от удивления. Из-за облаков на город в штурмовом пикировании падал круизный лайнер «Гордость Клавдия». Я удивлялся молча, но многие изумление в себе удержать не могли. «Вот это ничего себе!» выразился Ковендиш, использовав выражение, совершенно не подходящее курсанту и будущему офицеру корпуса. Сделав это неожиданно в унисон с полковником егерей, чей удивленный возглас, я даже отсюда сквозь вой движителей услышал. «Теперь я видел все», – пробормотал я, наблюдая, как борта Клавдия окутываются отблесками импульсов силы, как открываются порталы над улицами, через которые ссыпаются вниз десантно-штурмовые группы спартанцев. Но как ни было приятно зрелище, появившееся из-за холмов кавалерии, я взглядом уже искал полковника. Нашел почти сразу. «Варлам! Варлам!» Больше по губам читал я крики командира егерей, который, судя по жестам и мимике, отправлял своего лейтенанта к одному из порталов, Уже не для того, чтобы устранить помеху для эвакуации жителей, а для того, чтобы успеть увидеть и оценить все прежде, чем место прорыва демонов займут спартанцы. Интерпретировать жесты и мимику полковника в сторону своего лейтенанта было довольно легко. Или ты делаешь это быстро, или тебе конец. Спартанцы в городе, а значит, демонам здесь очень недолго осталось». Но теперь с решением вопроса выживания не менее остро встала задача получения информации. Критически важной информации. Демоны уже вольготно чувствуют себя на нашей людской территории. И узнать причины, почему это стало возможным, жизненно необходимо. Я в этот самый момент вспомнил, что на заднем сидении чиновничьей машины лежит отрубленная голова колдуна, которую обязательно нужно забрать. С этими гарпями и вмешавшейся в дела людские живой, причем вмешавшейся, когда ее никто не звал, я о своем трофее и забыл совсем.